Глава тридцатая. «Брат, привет! Кит, ты слышишь меня?» «Отвали!» Мак заглушил двигатель байка, припарковал его, посмотрел на Никиту, который в это время шёл от своего автомобиля до крыльца загородного дома отца. Они не виделись и не разговаривали несколько недель, даже подрались два раза, когда вернулись в Москву. И всё на почве милой блондинки, ягодно-сладкой Веронички и их совместного такого странного и быстрого романа. «Ты так и будешь злиться на меня, сколько можно?» Я сказал, «отвали!» «Ведёшь себя, как маленький ребёнок, у которого отобрали любимую игрушку, а он падает на пол, топает ногами и устраивает истерики». Максим специально хотел вывести брата на эмоции. «Пусть лучше психует и снова набьёт ему морду, чем вот такое равнодушие». Никита остановился, всё-таки посмотрел в сторону Максима. Тот шёл ему навстречу, расстёгивая кожаную куртку, поправляя взъерошенные волосы. «Это я капризный ребёнок? А ты снова стараешься меня унизить, показать, какой я глупый и недалёкий?» и этого не говорил. Ты сам сделал выводы». Братья остановились друг напротив друга, буквально в нескольких сантиметрах. Никита игражил ваками на скулах, сжимал кулаки. Максим внимательно его разглядывал, прекрасно понимая, какая ярость сейчас бушует у него внутри. Он сам испытывал то же самое, но не по отношению к брату, а ко всем последний месяц... А ко всем. Последний месяц его мотало из крайности в крайность. То он бухал, то дрался, то просто тупо не выходил из квартиры несколько дней, только курил и смотрел в окно. Не помогали тренировки и гонки, не помогал секс. от которого не было никакого удовольствия, лишь отвращение к самому себе. «Если ты хочешь ударить, меня ударь. Может, тогда тебе станет легче, может быть, после этого ты успокоишь свою похоть и не сделаешь ошибку». Максим, раскинув руки, провоцировал в открытую. Это ему нужна была разрядка и встряска, а еще общение с братом. «Я всего лишь хотел увидеть ее, всего лишь поговорить, объяснить, почему мы пропали и не ищем встречи». Никита кричал, из последних сил сдерживая себя. Ему было плохо без ягодки. Он понял это, как только они вернулись в Москву, сбежав от журналистов, угнав из дедовского гаража байки. На второй день он уже рвался к ней, но брат его жестко осаживал. «И что? Что ты ей скажешь? Ну что? Во что она должна поверить? Что ты скучал? Что ты хочешь ее? Ты сам этим окунешь ее в ту грязь, в которой сейчас карабкаемся мы. Ты этого не понимаешь? С ней нельзя так. А ты думаешь, я не понимаю? Ни хрена ты не понимаешь, если продолжаешь себя так вести». Братья замолчали, прожигая друг друга взглядами. В Никите кипела обида, даже ненависть к Максу за то, что он всё решил за то, что он считает себя самым умным, самым правильным. «Ты считаешь, что я такой глупый?» «Твои поступки говорят сами за себя». «Ты думаешь, что я могу навредить, что сделаю больно или плохо?» «Ответь сам на этот вопрос». Никита не выдержал. Его кулак полетел в челюсть брата, завязалась потасовка. Макс не мог не ответить, его удар пришёлся в висок. А сам он получил поддых, ответил тем же, парни повалились на лужайку. «И не смей». «Не смей так говорить, что я желаю ей зла. Никогда, слышишь? Никогда такого не будет. Я... Я люблю её, я хочу быть рядом, а ты... Если бы ты любил, ты бы всё понимал и не устраивал бы сейчас здесь драку. Сука, отпусти! Чёрт!» Было нанесено ещё несколько ударов, но разнимать драчанов не пришлось. Они сами, тяжело дыша, сплёбывая на траву кровь, оторвались друг от друга. Это была их третья драка за последний месяц. Никогда раньше они так не метелили друг друга, даже когда были подростками, даже в шутку. Но сейчас никто не шутил. Каждый желал Веронике добра, но каждый по-своему. Слова кита, что он любит ее, поразили Макса. Он гнал от себя такие мысли, но каждый раз, вспоминая эту девушку, загонял себя в угол еще больше. Только бы не думать о ней, не вспоминать и не произносить даже в мыслях слово «люблю». Макс так же, как и Никита, хотел увидеть Веронику, хотел прикоснуться к ней, почувствовать гладкость кожи под ладонями, влажность губ и ее вкус во всех местах. Вообще почувствовать ее всю рядом, чтобы понять самому, что он еще жив. что он существует этот месяц был адским во всех смыслах этого слова отец приехал сразу после журналистов но в доме деда их уже не было очередной скандал был потом после того как иван николаевич зорин нашел их в квартире они были конечно ни при причем но отец не мог без наставления упреков приказал сидеть в городе вести себя тихо не давать комментариев журналистам ни с кем не общаться и быть хорошими мальчиками это все аркаша это он скотина нагнул журналюк а сам подкатывал к вероике без него не обошлось Девушка не могла предать. Братья в этом были солидарны. Я всё-таки видел её издалека, в парке. Она там гуляет после занятий. Никита стёр с подбородка кровь, махнул рукой подошедшей охране, что всё нехорошо. Макс усмехнулся, но тут же помочился от боли. Он сам наблюдал за девушкой издалека. Всегда такая грустная, ни разу не улыбнулась. Ты помнишь, какая у неё улыбка? Нет? Вот и я стал уже забывать. Но когда это происходит, рассматриваю её фото в социальной сети. Так что не говори, что мне на неё наплевать. Просто я не такой непробиваемый, как ты. Да, вот так одна девчонка способна вскружить голову двум парням, у которых может быть любая. Братья думали, что всё пройдёт, что всё забудется, что это была всего лишь игра. Очень возбуждающая провокационно Даже запретная, но не получилось. Рано, Кит, рано, пока нельзя к ней, потерпи. Отец только всё уладил Савельевым. Говорят, уступил ему в торгах на землю, что хотел купить сам. А ты знаешь, как отец не любит никому ничего уступать? на с Аркашей нужно разобраться. Хочу сломать ему руку. Нет, сразу две. И нужно сделать это как можно раньше». «Я не понял, что опять происходит? Охрана сказала, что вы устроили драку прямо у дома. Макс, что за херня? У тебя такая нерасторопная охрана. Мы так поубивать можем друг друга, не доложат тебе через сутки». Зорин стоял на крыльце, рассматривая сыновей, что сидели на лужайке, оба испачканные лице и руки в крови. За его спиной появилась жена. Лиза округлила глаза, видя мальчика в первый раз в таком виде. после драки, которых у них никогда не было. «Мальчики, что происходит?» «Ма, всё нормально, это была разминка. Я тебе рассказывал как нас дед обливал холодной водой и шлангой, заставлял в шесть утра отжиматься во дворе». «Нет, Ваня, это правда?» «Да кого ты слушаешь? Они соврут, недорого возьмут. Хотя деда всего ожидать можно». «Так, обед готов, все к столу и приведите себя в божеский вид». «Я вот боюсь спросить, а у нас эти обеды по субботам теперь будут всегда?» «Да, и прошу к этому привыкнуть». Зорин-старший ответил быстро, зашел в дом первый, уводя за руку жену. «Сегодня в девять вечеринка, я тебя очень жду и сильно соскучилась». лира прислала сообщение. Максим прочёл, не ответил, убрал телефон в карман. Он и Никита знали, что за городом намечается тусовка. Будет много крутых тачек и якобы крутых гонщиков. Нужно показать всем, что питбулликит лучше, и ничто их не остановит. «Что думаешь?» Никита посмотрел на брата, и ему тоже пришло сообщение. «Надо ехать».